Глава 99 -ая. Путь святого. Идя вперед, Саньмо казался лихим красавцем. Текущий наряд крайне уместно смотрелся на нем, выглядя намного впечатляюще, нежели одежда и шкур зверя. Не зря по белому свету гуляет поговорка, что одежда красит человека. У молодого владыки превосходные навыки шитья! Как жаль, что не судьба вам стать истинным портным! А так хотелось бы! Улыбнулся Цюй. Это все бабуля. Я просто повторил то, что узнал от нее. Улыбнулся Циньмо. «Молодой владыка, хотя одежда из такой ткани практически непроницаема для клинков и копий, она не может блокировать иглообразное духовное оружие. Молодому владыке нужно принять это к сведению». Улыбнулся Цюй. Циньмо в ответ кивнул головой и поблагодарил за добрые намерения. Цюй хлопнул в ладоши, тем самым подозвав совсем молодого помощника. Он тихо проинструктировал его после чего помощник взял мешочек с монетами и передал Циньмо. «Молодой владыка, хотя там не так уж много денег, примите их в качестве доброй воли от вашего обочнённого». Улыбнулся Цюй. Циньмо достал из мешочка охапку монет, примерно около ста, и в ответ тоже улыбнулся. «Я и так заполучил понравившиеся мне сокровища твоего магазина, так что хватит, остальное оставь себе». «Румяная пудра для красивой леди и меч сокровища для героя». «Ножницы, зубы дракона всегда были почитаемы мною и крайне редко использовались, поскольку у молодого владыки настолько превосходные навыки шитья, почему бы вам не взять их?» Не сбавляя напор, проговорил Цюй. Санимол сразу же отказался, не оставляя хозяину магазина иного выбора, кроме как отступить, и попрощавшись ушел. Фэн -си Юнь привела отцаниму в корчму и дала очередной совет. «Молодой владыка, после завтрашнего открытия водного пути караваны покинут секретные водяные проходы, Вам и правда стоит присоединиться к одному из них, ведь нынче во внешнем мире на самом деле довольно неспокойно. Санему выразил свою благодарность, после чего молодая леди ушла. С наступлением ночи леса была вынуждена зажечь масляную лампу, в то время как у него появилось время для более внимательного изучения перчатки под тусклым, но все же светом. Нить, словно духовная змейка, высунула свой кончик из перчатки и начала быстрыми темпами расширяться, вскоре он уже мог различить сами письмена рукописей начав более детальное их изучение. Великие небесные дьявольские рукописи являлись писаниями, способными превратить одного человека в бога, а другого в дьявола. Перед уходом из Саньлао бабушка Сы передала рукописи сыну, но при этом не объяснила, как практиковать их, оставив все на его собственное усмотрение и понимание. Бабуля говорила, что рукописи произошли от святого, который спустился в мир смертных, планируя техникой просветить всех живых существ. Но технику было слишком легко истолковать неправильно, поэтому их и нарекли небесными дьявольскими рукописями. Подумывал Саниму, после чего прочел водную честь. «Путь святого есть не что иное, как инструмент для повседневного использования во благо простых людей. Любое инакомыслие ересь, бесхитростное поведение, следование естественному пути развития — вот в чем истинный смысл этого пути». Подобные строки навевали апатичное настроение. Саниму даже шокированно вздрогнул. Ведь смысл данного высказывания заключался в том, что каждый принцип, независимо от того, был ли это путь Бога, дьявола или Будды, считался ересь, если не использовался во благо простых людей. Что есть праведный путь? Бесхитростное поведение, следование естественного пути развития. С подобным жестким вступлением, неудивительно, что люди прозвали рукописи дьявольской Библией. Тем не менее, данные строки были основой небесного дьявольского культа — 360 чертогов и их мастеров олицетворяли столько же уникальных профессий, необходимых для существования, а иногда даже выживания простых людей. Многие из профессий повсеместно применялись быту, что же до да используемых всеми чертогами божественных искусств, они тоже предназначались для ежедневного применения. Например, заклятие мастера чертога дождя создавало дождь, решая проблему простолюдинов с засухой. Последний пример можно отнести к повседневным рабочим искусствам а пути бога и Будды к редким рабочим искусствам. Если на чистоту, то Цанемо считал подобное вступление вполне логичным, вот только принять его было не так-то просто. В великих небесных дьявольских рукописях описывались тысячи разнообразных видов необыкновенных техник и всевозможных божественных искусств, о которых люди даже помыслить не смели, ослепляя глаза огороженного Цанемо. Однако он расплел всю перчатку в нить и прочитал ее от корки до корки, если вообще так можно выразиться, Со временем его брови все сильнее стягивались к переносице от осознания, что в ней не было записано такой техники, которая смогла бы связать все воедино. К технике можно отнести не только саму технику, но и навык. Например, три эликсира тела тирана были техникой, будучи при этом проявлением внутренней силы. В то время как навыками были убой свиней, небесный расхититель, восемь громовых ударов и прочее подобное. По сути, навыки являлись воротами, пропускающими мощь техник, К примеру, восемь громовых ударов, чтобы продемонстрировать свою полную мощь, требовали Махаяну сутру желая. В рукописях, конечно, описывалось довольно много навыков и техник, но не описывалось ни одной техники, которая могла бы стать универсальной для всех них. Только одного этого факта было достаточно, чтобы дьявольская Библия была недостойна высказывания, что она способна превратить одного человека в Бога, а другого в дьявола. Великие небесные дьявольские рукописи неполные. Не мог не подумать с нему. В них описывалось очень много техник и навыков уровня божественных искусств. Хотя их практика была крайне сложной, стоит заметить, что они по-прежнему были невероятно могучими сами по себе. Но даже несмотря на всю вся на наличие тысяч видов техник и навыков, на наличие идеальной техники для каждого конкретного навыка, в рукописях не было записано такой техники, которая смогла бы связать все воедино, контролировать все навыки, Собственно, поэтому Цаньму и подумал, что было невозможно полноценно практиковаться и совершенствоваться по ним. Хотя разве возможно, чтобы рукописи были неполными? В конце концов, они ведь рассматриваются как драгоценное сокровище моего культа. В подобном наследии просто обязана быть техника, способная объединить все техники и навыки уровня божественных искусств. В противном случае, культ не стал бы так самоотверженно искать бабулю в течение целых сорока лет. С такими мыслями Цаньму приободрился и вновь перечитал великие небесные дьявольские рукописи от корки до корки, Но так и не смог уловить даже намека на подтверждение своей теории. Затем он проверил их, начиная с конца до начала, но по-прежнему остался с носом. Как именно разгадать секрет рукописи? Бабуля тоже наверняка не смогла найти в них этой всеохватывающей техники. Погрузился в мысли Ценьму. Среди девяти стариков Цинь Лао у бабушки Сы был самый низкий уровень совершенствования. А все потому, что она не смогла совместить различные виды техник рукописи во что-то единое, цельное. В итоге ей не оставалось ничего другого, кроме как совершенствоваться, полагаясь лишь на некоторые из техник, чтобы слишком сильно не распылять свое время и энергию. Для человека было почти непосильным подвигом изучить и освоить все те тысячи техник и навыков за свою короткую жизнь. Может, я смогу найти какую-нибудь подсказку в той нефритовой шкатулке, что запечатали владыки прошлых поколений? Подумав об этом, Цанемо тут же порылся в сумке и нащупал в ней нефритовую шкатулку, которую положила бабушка Сы. Парень попытался открыть шкатулку, но ее запечатывало множество талисманов. Когда Сы в своем истинном облике натворила дело в пограничном драконе, она упомянула, что талисманы являлись печатями владык предыдущих поколений небесного дьявольского культа. Санему ухватился за кончик одного из талисманов и осторожно потянул. К его удивлению, талисман легко соскользнул, но, взглянув на его обратную сторону, он безучастно уставился. Там было написано следующее. «Это подделка! Ха-ха!» «А бабуля знает толк веселье. Беспомощно покачил головой циньму и, содрав остальные талисманы, открыл шкатулку. Как оказалось, там было пусто. Без техники, способной объединить все, разве возможно эффективно практиковаться в рукописях? От навалившихся проблем и тяжелых мыслей у него начали болезненно пульсировать виски. «У меня же есть техника трех эликсиров тела тирана!» А раз так, тогда зачем мне вообще искать способ объединения рукописей? Разве я не могу просто продолжить совершенствоваться в технике трех эликсиров? Подумав кое о чем, Санимов внезапно открыл рукописи, нашел в них заклятие секрета движущегося дождя и достаточно быстро изучил на базовом уровне. Затем, распахнув окно, он посмотрел на темноту снаружи и на мгновение заколебался, прежде чем наконец осознал: Это ведь уже не земли великих руин. Темнота снаружи совершенно обычная и по улицам бродят пешеходы. Так чего я боюсь?» Расслабившись, Саньмо выпрыгнул из окна, вытянув руку и ухватившись за карниз, он осторожно поднялся на крышу корчмы. С порывом ветра из окна вылетела сидящая на подушке белая лиса. Полагаясь на демонический ветер, она вместе со своей подушкой взлетела на крышу и приземлилась рядом с парнем. «Что это на небе?» Внезапно завопила Хулин-Эр, тыча махнутым пальцем на украшающую черный небосвод луну. Луна. Саниму поднял голову и, глядя томным взглядом, проговорил: Наверное, Луна. По крайней мере, я так думаю. Она похожа на луну, которую я видел днем. Юноша не был уверен. Будучи еще совсем ребенком, бабушка Сы указала пальцем на небо в место, где едва виднелась серебряная сфера. Затем она сказала ему, что это луна и что во внешнем мире она должна ярко сиять ночью. Хотя, сколько себя помнил, он никогда не видел Луну ночью. Ночью великие руины окутывает непроглядная тьма, закрывая с собой все небо. По этой же причине он не видел и звезд. Сейчас шел шестнадцатый день пятого месяца года, поэтому небо украшала полная луна, омываемый лунным светом. Санему применил недавно выученные секреты движущегося дождя. Над корчмой сгустился туман и зацокали капли дождя. Махнув рукой, он заставил каждую каплю дождя, и образовавший сестру из-замерить словно остановилось время удивленно вздохнув, Холин Эр вскочила и коснулась воды, но все кончилось тем, что она промокла и была вынуждена вернуться в комнату, чтобы подсушить свою шерстку. По-прежнему стоя на крыше, Цаньмос сменил технику и использовал свою жизненную ци, чтобы вновь исполнить секреты движущегося дождя. В тот же миг струю зазвучали прекрасной музыкой, такую могли повторить лишь традиционные музыкальные инструменты. Под звучание музыки дождь обратился острыми водяными лезвиями, которые рванули в сторону неба. Лезвие пролетели вверх примерно на 30 метров, прежде чем начать терять свою силу и возвращаться к состоянию струящейся воды. Рядом располагалась торговая площадь, и большинство находящихся здесь людей были обычными торговцами, поэтому маловероятно, что кто-либо помешает ему практиковаться. Все еще плохо, недостаточно плавно. Сменив рядом шагов, Ценимов словно заиграл на струнном инструменте, роль которой выполняли струи воды. В дожде перемешивались и сталкивались сотни разнообразных оружий, поднимая к небу убийственную ауру. Вывалившись из окна корчмы, Хулин Эр тут же начала аплодировать своими пушистыми лапками. Секрета движущегося дождя поддерживала своя собственная техника, отчего Цинь чувствовал, что ему будет трудно продемонстрировать всю ее мощь, полагаясь на технику трех эликсиров Тела Тирана. Конечно, сила его заклятия уже была достаточно впечатляющей, но всему вино его чрезвычайно плотное совершенствование. Если бы этот навык поддерживала подходящая техника, продемонстрированная сила определенно была бы намного выше.